Глава 29. Дождливую погоду в Калифорнии Клинт терпеть не мог. Дожди тут шли раз в год, по обещанию, а последние лет десять случалась и настоящая засуха. Разве что зимой иногда разбушуется гроза. Поэтому от дождя до дождя калифорнийцы успевали забыть, как в таких условиях водить машину. Стоило точным канавом переполниться, и на улицах то и дело возникали заторы. На шоссе и того хуже. Сидишь в машине и будто попал в автомобильную мойку, которой конца краю не видно, а конвейер сломался. В понедельник, когда сумрак непогоды постепенно начал рассеиваться, Клин сел в «Шевроле» и отправился в коста меса в лаборатории «Паломар». Они располагались в большом одноэтажном здании из бетонных блоков неподалеку от Бристола-Веню. Медицинское отделение лабораторий производило анализы не только крови и других органических веществ, но и промышленных составов и геологических пород. Клинт оставил машину на стоянке у здания, взял с собой пластиковый пакет и, согнувшись под проливным дождем, зашлепал прямо по глубоким лужам. Когда он вошел в маленькую приемную, вода с него текла ручьями. По ту сторону барьера у окошка для посетителей сидела симпатичная блондиночка в белом халате поверх фиолетового джемпера. «Вы бы хоть зонтик захватили», — посочувствовала она. Клинт кивнул, положил пакет на барьер и принялся развязывать тесенки. «Или плащ», — добавила девица. Из внутреннего кармана куртки Клинт вынул удостоверение сотрудника агентства «Дакота и Дакота» и протянул девице. «Счет направить по адресу этого агентства?» — спросила она. «Да». «Вам уже случалось к нам обращаться?» «Да». «Счет в банке есть?» «Да». «Я, похоже, вас тут еще не встречала». «Нет». «Меня зовут Лайза. Я здесь всего неделю». Что-то не припомню, чтобы к нам захаживали частные сыщики. Между тем Клинт достал из пластикового пакета еще три пакетика и разложил их рядком. Звать-то как? Девица наклонила голову на бок и игриво улыбнулась. Клинт. Так вот, Клинт, будешь ходить в такую погоду без плаща и зонтика, заболеешь и умрешь. Хоть на вид ты малый крепкий. Сперва вот эта рубашка. Клин сунул в окошко один пакет. Надо сделать анализ крови на ткани. Причем установить не только группу крови, а все до точки. Подробное генетическое исследование. Возьмите образцы с четырех разных участков. Может тут кровь не одного человека. Если это так, нам нужен анализ крови каждого. Лайза угрюмо взглянула на Клинта, перевела взгляд на пакет с рубашкой и принялась заполнять бланк заказа. То же самое проделаете вот с этим. Клинт протянул второй пакет. В нем лежал сложенный лист почтовой бумаги с несколькими каплями крови из пальца Полларда, который Джулия уколола прокаленной на спичке иглой. Выяснить, совпадает ли эта кровь с кровью на рубашке, продолжал Клинт. В третьем пакете был черный песок. «Это биологическое вещество?» – спросила Лайза. «Не знаю, кажется, песок. Если биологическое, тогда надо отправлять в медицинское отделение, если нет, то в промышленную лабораторию. Отправьте понемножку и туда, и сюда, и поскорее. Дороже обойдется, неважно». Девица заполнила третий бланк и заметила. На Гавайях есть пляжи с черным песком. Не бывал? Нет. Один называется Кайму. Этот песок, он вроде как вулканический. Любишь загорать на пляже? Да. Лайза, не дописав, подняла глаза и широко улыбнулась. У нее были пухлые губы и белоснежные зубки. А я прямо обожаю. Наденешь бикини и жаришься на солнышке. Красота. Ну и что с того, что загорать вредно для здоровья? Жизнь и так коротка, верно? Вот я и хочу прожить ее красиво. А побалдеешь на солнышке, и такая на тебя нападет... Нет, не то чтобы лень. Лень — это когда у тебя никаких сил. А тут наоборот. Откуда только силы берутся? Ну ленивые силы? Знаешь, как ходят левицы? Твердо, но с развальцей. Вот и я от солнца прямо как левица. Клинт молчал. Как бы это объяснить? А вот что, наверное, меня от солнца на мужиков тянет. Это к разморит на красивом пляжике. И чихать хотела на предрассудки. Клинт смотрел на нее молча. Заполнив, наконец, бланки, Лайза прикрепила бланк каждому пакету, а копии протянула Клинту. «Слушай, Клинт, мы же с тобой современные люди, а?» — сказала она. Клинт все не понимал, куда она клонит. «К чему нам эти китайские церемонии?» «Сейчас ведь так, понравился девушке парень, нечего ждать, пока он раскачается, надо брать дело в свои руки». Вот оно, что сообразил Клинт. Откинувшись назад, наверное, для того, чтобы Клинт получше разглядел ее пышную грудь под белым халатом, она с улыбкой предложила «Сходим куда-нибудь, а? В ресторан, в кино?» «Нет». Улыбка стала натянутой. «Ну, извините», — фыркнула девица. Клинт сложил копии бланков и сунул во внутренний карман, где лежало его удостоверение. Лайза испепеляла его взглядом. Обиделась, догадался Клинт, как бы ее утешить. И тут его осенило. «Я голубой», — выпалил он. Девица зажмурилась и потрясла головой, словно приходя в себя от удара. Потом, как солнечный луч, пробившийся сквозь тучи, на ее лице снова заиграла улыбка. А я-то думаю перед такой конфеткой и устоять. Вы уж извините. Ладно, чего там. Против природы не попрешь, так ведь? Клинт опять вышел под дождь. На улице похолодало. Небо смахивало на пепелище, к которому слишком поздно приехали пожарные. Только влажная зола да мокрые головешки.